Как ни странно, тетя Ася обрадовалась приезду Нины. «Тетя Ася, только я не одна приеду». Нина не знала, как сообщить крестной о своем фиктивном браке и фиктивной свекрови. «Дочка, приезжай! И свадьбу здесь сыграем! Все устроим, не волнуйся!» «Тетя Ася, ты знаешь...» «Конечно знаю. Да, тебе такие слухи ходят, что до нас дошли. Я все думала, когда ты их к нам привезешь. Нам Мадлена все рассказывала. И ты знаешь, что у Жужуны здесь племянница сестры живет? Замуж сюда вышла? жужуны ее и сосватывала? Не знаешь? Почему не знаешь?» «Тетя Ася, а где мы жить будем?» «Как где? У жены Ливанчика. Она турок давно выгнала. Роберт вас встретит. А если Рафик приблизится к вам хоть на 5 метров, я ему сама колеса проколю». «Хорошо, спасибо. Только Манана Александровна, она... Ну, не обращайте внимания, если что». «Дочка, что мы сумасшедших не видели? Да я про твою бельмерочку, как ты ее называешь, больше знаю, чем она про себя знает!» — рассмеялась тетя Ася. У меня Мадлена совсем с ума сошла от счастья, она уже готовится к княжну принимать. Всем говорит, что ты ее родственница, представляешь? А Рафик тоже языком чешет, что ты его родственница. Совсем стыд потерял, столько денег берет. Даже если он твой чемодан к себе в багажник положит, ты к нему не садись. Пусть он только твой чемодан везет.